Глава 17. Приоткрыв глаза, сначала увидела перед собой мутную пелену. Чуть прищурившись, сфокусировала взгляд и поняла, что вижу потолок своей спальни. Что произошло? – промелькнула мысль, а потом, вспомнив о случившемся, попыталась сесть, но едва приподнялась, со стоном рухнула на постель. М -м -м -м -м -м -м! Невольно стон сорвался с моих губ и практически сразу раздался голос Филиппа. «Ксюшенька!» А потом я увидела его. Он почему-то был в фартуке, а в руках держал полотенце. Присев рядом со мной, Филя, чуть улыбнувшись, прошептал. «Привет, родная!» «Привет!» Хрипло произнесла. Я чувствуя тягучую боль во всем теле. Каждое движение давалось с трудом, и было ощущение, что по мне проехал асфальтовый каток. «Ты как?» Фили погладил меня по щеке. От него приятно пахло мылом, туалетной водой, а еще чем-то очень вкусным. «Паршиво», – честно призналась я, а потом спросила о самом главном, что меня больше всего волновало. «Артур, забудь о нем навсегда», – послышалось в ответ. Неужели я произнести страшное слово «убийство» не решалась? Но Филипп понял меня и поспешил заверить. «Ксюша, твой бывший муж – черный маг. На самом деле он бы давным-давно покинул этот мир, если бы тайком не брал чужую силу, которая для него была в некотором роде эликсиром молодости. Ты просто древним заклинанием заблокировала его магию, а дальше все произошло само по себе. Филипп с нежностью посмотрел на меня. Ты все сделала правильно, даже не сомневайся. Только вот откуда тебе известно это заклинание? Не знаю, честно призналась я. Просто в один момент перед глазами появились женские лица, а затем я услышала голос, который настойчиво твердил эту фразу. «Голос предков», – многозначительно произнес Филипп. «Не зря говорят, что кровь не водится». «Помоги сесть», – попросила я, но мужчина отрицательно качнул головой. «Ты потратила много сил, поэтому тебе нужно отдыхать». «Надо решить что-то с Артуром. Где он сейчас?» «Все уже решено без тебя». Филипп беззаботно махнул рукой. «Не думай о нем больше». «Что ты с ним сделал?» перепугалась я. «В моем мире человек не может исчезнуть без следа. Так просто не бывает». «Ксения, научись мне доверять». Я позвонил Федору, и он все устроил. Твой бывший муж погиб в автомобильной катастрофе. Видимо, он не справился с управлением и влетел в столб, отчего его машина загорелась. «Федя был здесь?» Я ему позвонил вчера, и он сразу подъехал. «Вчера?» Уточнив, чуть прищурилась. «Сколько времени я провела без сознания?» «Пошли вторые сутки». Филипп вздохнул. «У тебя сильное магическое истощение, и чтобы восстановиться, требуется время. Поэтому отдыхай, а я сейчас принесу тебе бульона». «Ты что, его сам приготовил?» Моему удивлению не было предела. «Да», – вычитал рецепт в интернете. И прежде чем я нашла подходящие слова, чтобы выразить свои эмоции по этому поводу, Филипп быстро вышел из комнаты. Осторожно приподнявшись, приняла полулежачее положение и задумалась о том, что как-то незаметно Филипп превратился в настоящего мужчину, сильного, надежного и очень уверенного в себе. Он не только помог мне в самый трудный момент жизни, но и сам решил весьма большую проблему, которая могла создать много неприятностей. Это было неожиданно. И очень приятно. А еще я вспомнила слова Филиппа «Любимая» и невольно улыбнулась. Он не побоялся прийти ко мне на помощь, прекрасно зная, что может погибнуть. По-настоящему рыцарский поступок, что уж тут скажешь. Филипп показал мне, насколько я для него дорога. А значит, его чувства не сиюминутная прихоть, а что-то более серьезное. А вот и я. Мужчина вошел в спальню с подносом в руке. На нем стояла суповая чашка, над которой поднимался пар. «Сейчас будем кушать!» Он подложил мне по спину еще одну подушку, помог поудобнее усесться и аккуратно поставил поднос на колени. Я с удивлением рассматривала абсолютно прозрачный бульон, в котором плавал кусочек рыбки в окружении морковки, лука и зелени. «Это что, уха?» Я с изумлением посмотрела на мужчину. «Вот чего-чего, а этого точно не ожидала!» Этот рецепт мне подсказала одна хорошая женщина на кулинарном форуме, послышалась в ответ. Готовится быстро и, самое главное, просто. В каком форуме? Ксения, у нас сегодня день вопросов и ответов, Филипп ухмыльнулся. Ешь, пока не остыла. Я взяла ложку и скептически посмотрела на суп. Если честно, в кулинарные способности Фили мне верилось с трудом. Но едва я попробовала бульон, мое мнение кардинально изменилось невероятно вкусное уха выдохнул я никогда не ела ничего подобного замечательно он довольно улыбнулся и надеюсь ты все съешь даже не сомневайся когда моя тарелка опустела я почувствовала себя намного лучше появилось настроение да и сил явно прибавилось но едва попыталась встать филипп тут же на меня рыкнул лежать ты чего удивленно уставилась на него Тебе нужно поберечь себя, поэтому даже не вздумай вставать, по крайней мере сегодня. Филипп присел рядом со мной на кровать и, взяв в свою руку мою ладонь, поцеловал ее, а потом прижался к ней щекой и закрыл глаза. Я прекрасно понимала, что он волнуется за меня и попыталась его успокоить. «Со мной все в порядке, правда». Мужчина посмотрел на меня, затем наклонился и осторожно коснулся моих губ поцелуем, а потом прошептал. Моя единственная, родная и безумно любимая. В моей жизни нет никого дороже, чем ты. Я ждал тебя много веков, и теперь всегда буду твоей тенью, защитником и опорой. Филипп!» – простонала я весьма тронута таким признанием. «Ничего не говори», – он качнул головой. «Я знаю, что тороплю события, но хочу, чтобы ты знала о моих чувствах к тебе. И это не сиюминутный порыв. Ты та, кто предназначена мне». «Почему ты так уверен в этом?» «Понимаешь, память полностью ко мне вернулась». «Да?» – удивленно воскликнула я. «Расскажешь?» «Только с тем условием, что остаток сегодняшнего дня ты проведешь в постели и не будешь делать попыток встать. Договорились?» «Торгуешься?» – невольно рассмеялась в ответ. «Просто иду на хитрость». «Ну, тогда договорились», – кивнула я. «Обещаю сегодня не вставать, если ты мне все расскажешь». Моя семья была богата, и с рождения ко мне обращались князь Филипп. В шестнадцать лет во мне проснулась магия, и я стал учеником одного могущественного колдуна, который многому меня научил. После обучения пошел служить светлым ведьмам. Всегда стоял на страже добра и считал, что все делаю правильно. Однажды я и мой друг получили задание решить силы темную злую ведьму, но она оказалась очень умной и хитрой и применила к нам запрещенную магию, чего мы совсем не ожидали. «Ничего себе!» – невольно вырвалась у меня. Друг погиб, а я оказался у нее в служении, полностью лишённым памяти. «Это она заколдовала тебя и в кота?» «Да. И Лара приказала мне убить младенца. Крохотную девочку, дочь мужчины, который, по ее мнению, был виноват в одном весьма щекотливом деле». Но я не смог выполнить приказ, потому что встреча с этой малышкой заставила меня вспомнить свое имя и что я не убийца. Какой кошмар! Велара прокляла меня, но любое проклятие можно снять при определенных условиях, названных в тот момент, когда произносится заклинание. В моем случае было говорено, что я вновь стану человеком, когда встречу ту, рядом с которой мои воспоминания вернутся. Это ты, Ксения. Филипп. «Я очень рада, что ты все вспомнил, но мне кажется, ты путаешь привязанность и любовь». «Нет, родная», — он качнул головой. «Поверь мне, очень много лет, несмотря на то, что выгляжу так молодо. О любви мне многое известно. И то, что я испытываю к тебе, ни с чем не перепутаешь. Ты украла мое сердце и, предупреждаю сразу, назад его не приму. Ты можешь отрицать очевидное, отталкивать меня, утверждать, что я ошибаюсь. Но я всегда буду рядом, не отступлюсь и никому тебя не отдам. И если Алексей появится еще раз, то просто спущу его с лестницы, предупреждая. — Леша мой друг, — вздохнула я, — и он больше не придет. Филипп вопросительно уставился на меня. Алексей решил уехать, потому что осознал на его чувства, я никогда не отвечу взаимностью. — Ну и хорошо, — кивнул и ослепительно улыбнулся. — Ты так радуешься? У Укоризненно покачала головой. «У тебя совесть есть?» «Нету». Филипп наклонился, быстро коснулся моих губ поцелуем и поднялся. «Родная, отдыхай, а лучше поспи». Кивнула, чувствуя легкую сонную негу. «Я буду охранять твой сон», – произнес Филипп, а потом вышел из комнаты. Перевернувшись на бок, довольно зажмурилась. Впервые за долгое время на душе было спокойно. Ощущение тревоги исчезло, наверное, потому, что теперь я точно знала, Артур больше никогда не побеспокоит меня. По-человечески мне его было жаль, ведь единственной целью жизни для него стало бессмертие, которое он получал за счет чужой силы, воруя в буквальном смысле этого слова. Но о случившемся не жалела, потому что точно знала, в нашем поединке в любом случае в живых остался бы только один. И я рада, что мне повезло. Вернее, спасибо, что Филипп успел и вовремя пришел на помощь. Без него бы я никогда не справилась. Подумав о нем, невольно улыбнулась. Филипп окутал меня невероятной заботой. И когда он был рядом, я чувствовала себя защищенной. Любой женщине приятно знать, что есть мужчина, влюбленный в нее. Влюбленный по-настоящему и готовый ради нее на подвиги. Филипп оказался моим рыцарем. Но было ли ему место в моей жизни? Смогу ли я ответить на его чувства? На данный момент ответов на эти вопросы у меня не было. Но точно знала одно – рядом с Филиппом мне хорошо и спокойно. Возможно, это эгоистично, но ответить взаимностью на его признание прямо сейчас я просто не могла. Слишком свежа еще была рана после брака с Артуром. Я боялась допустить близких отношений, боялась вновь разочароваться. Хотя сердце мне подсказывало – Филипп никогда не предаст меня. Чтобы разобраться во всем, потребуется время – я приняла решение отпустить ситуацию и просто позволить Филе быть рядом. Он невероятный мужчина. И, возможно, именно с ним я, наконец-то, стану счастливой. Внезапно послышался шорох двери. Сюша, еще не спишь?» Раздался едва слышный тихий шепот. «Нет», – повернулась к Филиппу. «Что-то случилось?» Сюша, тебе опять звонила мама». Он протянул мне телефон. «Уже несколько раз. Может, что-то случилось?» Присев на постели, тут же набрала ее номер, и почти сразу в трубке раздался взволнованный голос. «Доченька, с тобой все в порядке?» «Мама, привет! Все хорошо. Что-то случилось?» «Я так волновалась за тебя!» – послышался вздох облегчения. «Мне приснился жуткий сон. А ты еще на звонки не отвечала. У тебя точно все в порядке?» «Все хорошо. Прости, что заставила волноваться. Просто было много работы, и телефон стоял на беззвучном режиме. Я так соскучилась, моя дорогая девочка. Может, ты приедешь ко мне? Конечно, ну, чуть позже, когда решу все текущие проблемы. Опять твой муженек? В голосе мамы зазвучали металлические нотки. Артур подписал все бумаги, и скоро нас разведут. Поспешил я ее успокоить. Наконец-то! Когда я завершила разговор, то осознала, что Филипп все это время так и стоит на пороге комнаты. Поймав его удивленный взгляд, уточнила. «Что-то случилось? Так странно смотришь?» «Ты не сказала матери правду. Почему?» «Моя мама ничего не знает о магии и весьма далека от этого, как и я когда-то. Она мне просто не поверит или подумает непонятно что. Зачем мне ее пугать? Пусть дальше живет в неведении и ничего не знает о мире магии. И ей и мне так будет спокойнее». «Я хочу познакомиться с твоей мамой», – внезапно заявил Филипп. Удивленно посмотрела на него и растерянно поинтересовалась. «Зачем?» «Думаю, так будет правильным. У меня большие планы на наше совместное будущее, и она должна знать об этом». «Знаешь что?» – запыхтела в ответ. «Давай ты не будешь форсировать события. Пусть все идет, как идет». «Так я же не против», – усмехнулся он. «Ну и с мамой познакомиться не помешает». «Филипп нет», – почнула головой. «Почему?» Теперь пришел черед удивляться ему. — Ты плохо знаешь мою маму. У нее на все свое мнение, и говорить ей что-то раньше времени — плохая идея. Никто не знает, что нас ждет в будущем. — Долгая счастливая жизнь, и ребятишек полный дом. Широко улыбнулся в ответ. — Ты невыносим! — застонала я и швырнула в него подушкой. Филипп ловко ее поймал, задорно рассмеялся аккуратно положил на кровать, а затем шагнул к двери. На пороге он обернулся и ласково произнес. — Отдыхай, любимая, а к разговору о знакомстве с мамой мы вернемся позже. А затем он вышел, а я рухнула на постели, зажмурилась, чувствуя невероятное умиротворение в душе.